Глава 12. Акация Тайная любовь. Я в ванну, Поппи! кричит снизу Эмбер. Соли, правда, нет, но у меня все так ноет, что и пена сойдет. Эмбер перетрясла весь Сент Феликс, отыскивая соль для ванной, которая, по ее уверениям, очищает организм и снимает боль. У нее в голове не укладывалось, что в приморском городе нет морской соли. Она даже у Мики в магазине спрашивала. Но то, что лежало у него в подвале и красовалось у кассы, не имело ничего общего с высокодуховной субстанцией, которая ей требовалась. Пришлось довольствоваться пеной и остатками лавандовой соли, нашедшейся в бабушкином шкафу. Я влезаю в горячий душ сразу после наших трудов, как ни удивительно почти подошедших к концу. В голове не укладывается... сколько мы провернули за день. Верно говорят, чем больше рук, тем легче труд. Я плюхаюсь в пижаме на диван с чашкой горячего шоколада и пончиком, оставшимся от тех, что забросили нам Энд и Дек во второй половине дня, когда энтузиазм потихоньку начал сдавать. Ну и денек. Дело не только в том, как продвинулась работа в магазине. Я думаю о горожанах. дружно пришедших на помощь. Особенно семья Джейка. Он может гордиться детьми. Бронте, конечно, как он выразился, косячит, но посмотрел бы он на меня в ее годы. А Чарли — тихий, скромный и милый мальчик. Но что у них вместе с тетушкой Лу общего, так это любовь к Джейку. Я дожевываю пончик, потягиваю шоколад и думаю о Джейке. Странный он какой-то. то ведёт себя так, будто видит во мне нечто большее, чем просто приятельницу, то тут же даёт понять, что у него и в мыслях ничего такого нету. Джейк не первый мужчина, который избивает меня с толку. Как правило, в отношениях с противоположным полом я остаюсь в растрёпанных чувствах, но именно я же все и запутываю. Может, я выдумываю намеки, потому что хочу их увидеть — С чего Джейку интересоваться мной? Он славный парень, помогает просто потому, что знал бабушку. Вдруг и правда бывают мужчины, которым ничего не нужно, кроме дружбы. Маловато я знала мужчин, с которыми можно было по-настоящему дружить. Да у меня вообще особо друзей не водилось. Так было не всегда. В начальной школе хватало друзей, вечеринок, свиданий. Меня отнюдь не обходили вниманием. Да и в средней школе все поначалу шло прекрасно. Я играла в хоккейные и футбольные командах, входила в школьный совет, играла на флейте, участвовала во всех постановках и училась на отлично. Словом, идеальная ученица во всей красе. Пока одно лето не изменило все. Я подхожу к французскому окну и отворяю створки. Выхожу на балкон, и порыв ветра отбрасывает длинные влажные волосы мне в лицо. Они облепляют щеки, приходится откидывать их назад. Но в дом я не ухожу. Пусть Брис унесет прочь все воспоминания, как соль изгоняет сейчас в ванной ноющую боль из тела Эмбер. «Я не вернусь туда!» — кричу я, и ветер тотчас подхватывает мои слова и уносит высоко в небо. Туда, где их некому будет услышать. Не буду вспоминать, как изменилась жизнь, когда я тебя потеряла. И я врываюсь обратно в комнату, шумом захлопнув створки. «Все в порядке?» – доносится голос Эмбер из ванной. «Все хорошо, купайся!» – кричу я в ответ. Эмбер чудесная, но сейчас мне надо побыть одной. Хоть на несколько минут. На столике возле дивана стоит коробка, которую мне передал Вуди. Чтобы отвлечься от внезапно нахлынувших тяжелых воспоминаний, я решаю порыться в ней. Как я и думала, там полно финансовых отчетов, счетов, списков цветов для разных мероприятий. Последние лучше отдать Эмбер. Вдруг пригодятся. Я уже хочу закрыть коробку и взять еще один пончик, но вдруг замечаю что-то на дне. Это стопка потрепанных книжек разного формата, обвязанная выцветшей белой лентой. Я вытаскиваю их, развязываю узел и раскрываю первую попавшуюся книжку. На старинном твердом переплете выведено язык и значение цветов. Книжка такая ветхая, что открывать ее приходится осторожно, чтобы истрепавшаяся обложка не раскрошилась в пальцах. Кажется, это словарь цветов. Тщательные рисунки с описанием и советами по уходу. Наверху каждой страницы название на английском и на латыни, и там же символическое значение цветка. «Маргаритка», например, означает «невинность», «Ноготок горе», «Ирис послание». Нахожу свое имя, означающее «маг» и хохочу. Фантастическая экстравагантность. Да уж. Я бережно перелистываю страницу за страницей, читаю про значение каждого цветка и про случаи, когда его следует дарить, и вдруг замечаю написанное от руки посвящение на Форзеце. Моей дорогой Дейзи, надеюсь, когда-нибудь я сумею осуществить твою мечту, и ты сможешь продавать и эти, и многие другие цветы в своем собственном маленьком магазине». С любовью и глубочайшим восхищением, ныне и навеки, твой Уильям. Февраль, 1887 год. Что случилось? Эмбер появляется на пороге, вытирая волосы полотенцем. Несколько минут назад я уловила отсюда негативные волны и вылезла из ванной. Она смотрит на меня, я все еще ошеломленно пялюсь на книгу. Что это у тебя? «Это принадлежало моей прапрапрабабушке», — говорю я, протягивая ей книжку. «Видишь дарственную надпись? Моей дорогой Дейзи от Уильяма. Это прапрапрабабушка и прапрапрадедушка. Та самая Дейзи, которая создала гирлянду маргариток. Основательница империи? Я бы этой империей не назвала». «Да, она самая», — говорю я, решив не спорить. «Так ты знаешь эту историю?» «В общих чертах». Эмбер утаскивает из коробки пончик и плюхается рядом со мной на диван. Распущенные волосы рассыпаются по плечам. «Расскажи. Я люблю хорошие истории слушать». В свое время я слышала эту легенду столько раз, что в конце концов начала пропускать мимо ушей. Но меня впервые просят рассказать ее самой. Я смотрю на полное ожидание лицо Эмбер, и понимаю, что надо постараться. Было это в конце XIX века. Дейзи продавала цветы на рынке в Ковентгарден. Начинаю я, положив руку на переплет книги. Она происходила из большой, но очень бедной семьи и очень радовалась, когда нашла эту работу. Эмбер улыбается. Ей уже нравится. Все ее сестры где-нибудь прислуживали. и думали, что Дейзи поступит так же. Но она выбрала свой путь и занялась торговлей. Поначалу это было не особенно выгодно, но ей нравилась ее работа. Эмбер согласно кивает. В 1886 году она познакомилась с моим будущим прапрапрадедушкой Вильямом. Его семья выращивала и продавала цветы по всей Англии. Они познакомились, когда он привез цветы на рынок. По романтической версии, это была любовь с первого взгляда, но мне как-то слабо верится. Эмбер корчит неодобрительную рожицу и ждет, когда я продолжу. Как бы там ни было, в один прекрасный день они решили пожениться. Но семью Уильяма не устраивало происхождение невесты. Они посчитали брак мезальянсом. Дальше рассказывают про тайное венчание, побег, все такое... У каждого члена семьи своя любимая романтическая версия. Не думаю, что парень на самом деле рискнул своим наследством. Не такое было время. «Ладно, ладно», — восклицаю я, видя, как Эмбер сердито скрещивает руки на груди. «Проехали». И тут судьба выкинула фокус. Отец Уильяма внезапно умер, и тот, как единственный сын, унаследовал весь семейный бизнес. и первым делом попросил руки у Дейзи. И та сразу же ответила «да». Они переехали в Корнуолл, открыли долгожданный цветочный магазин, ну а остальное, как у нас дома говорят, уже история. «Супер!» — говорит Эмбер. «Никогда не устану это слушать». «Так ты все знала?» «Зачем тогда мне было повторять?» «Чтобы ты сама еще раз послушала!» — говорит она, приподнимая рыжеватую бровь. «Что? Зачем?» «Она же совсем как ты, это Дейзи!» «Что общего у меня и у благовоспитанной викторианской цветочницы из Ковент-Гардена, поднявшейся до владелицы собственного магазина?» «С чего ты взяла, что она была благовоспитанной? Может, такая же взрывная и боевая, как ты?» Я оторопела, смотрю на Эмбер. «То, что Дейзи жила в викторианскую эпоху, еще не значит, что она прятала волю к жизни под длинными юбками до да корсетами. Говорит Эмбер, стряхивая сахарные крошки от пончика с полотенца, в которое она завернулась. Чтобы пойти против всей семьи, не стать служанкой, как остальные сестры, нужен сильный характер, верно? Так, я поняла, к чему она клонит. «Ты же не поступала так, как хотели родственники?» Сколько лет увиливала от семейного бизнеса? И Эмбер... Я поднимаю руку. Давай на этом закончим. Я прекрасно понимаю, к чему ты ведешь, но кое-что ты забыла. Где мы проторчали весь день? Эмбер задумывается. А, -а, а, вот именно. Так что никакая я не Дейзи. Я сдулась. Сдалась ко всем чертям. Влезаю в семейный бизнес и заново открываю магазин. Я не лидер, в отличие от нее. Я последователь, как и все остальные. Я тяжело вздыхаю, чувствуя, как давит меня эта тяжесть. Но Эмбер мне жалеть себя не дает. А вот и ошибаешься. Ты, Поппи, здесь по серьезной причине, как и твоя прапрапрабабушка и все ее потомки, которые владели этим магазином. Она умолкает, задумавшись, и накручивает на палец длинную прядь волос. Я не была знакома с твоей бабушкой Розой, но встречала тут многих людей, которые ее знали, и она, похоже, очень много значила в их жизни. Эмбер сбрасывает с пальца накрученную прядь волос и разворачивается ко мне лицом. Ты тоже послана сюда для того, чтобы изменить жизнь людей, Поппи. Я это знаю. И как, по-твоему, откуда мне это известно? Лепестки читала, мрачно спрашиваю я. Но Эмбер, по счастью, улыбается. Я это знаю, потому что послана сюда, чтобы тебе помочь.